Глава седьмая. «Ничего не могу рассказать об Олесе», — сказала Вера и строго осведомилась у официанта. «Капучино на соевом молоке?» «Как заказывали», — лениво ответил тот. «Что я заказывала, прекрасно помню», — нахмурилась Вера. «Вот как сделали, не знаю. У меня аллергия на все коровье. Если не хотите вызывать скорую, лучше уточните». Официант молча забрал чашку и исчез. «Всегда одна и та же история», — рассмеялась Кочеткова. «Просишь продукты сои, а получаешь совсем не то». «Трудно вам приходится», — подхватила я тему. «Ни мороженого поесть, ни сырников, ни йогурта». Вера прижала палец к губам. «Тссс! Я не страдаю от аллергии, потому что её у меня нет. Мороженое, творог, сырники, сметану схарчу с удовольствием. А молоко как молоко, терпеть не могу» и в кофе оно отвратительно. Если хотите, чтобы кухня выполнила заказ, говорите про непереносимость того, что заменить решили. В харчевнях боятся судов, денежных штрафов, на всё остальное им наплевать. «Вы возили Алису только на работу и домой?» — перевела я беседу в нужное русло. «Точно», — подтвердила Кочеткова. «Мать у неё на всю голову пыльным мешком стукнутая. Сто раз дочери за дорогу позвонит». «Требует отчёта, где едем». «Ей повезло, что дочь тихая. Я бы такую маманю давно послала». Но Алиса спокойно отвечала. Я попробовала чай, поняла, что пить его не стану, очень уж плохо заварен, и продолжила расспросы. «Где-нибудь Алиса просила остановиться?» «Никогда», — ответила Кочеткова. «Да и мамашка не даст. Она всегда за минуту до того, как я у колледжа приторможу, звонила». Алиса ей говорила, «Да, на месте, сейчас выхожу». Ни разу не вспылила. Железные нервы у неё, полное самообладание. Вот уж кто совершенно себя контролирует. Наверное, занималась на каких-то курсах, где обучают эмоции сдерживать. Я, правда, посещала подобное, три месяца потратила, и ничего не получилось. Я взяла печенье. С кем Алиса, кроме матери, по телефону беседовала? «Только с Ириной» ответила Вера. Остальное время сидела молча и смотрела в окно. «Может, в вашу последнюю поездку что-то необычное произошло?» Попыталась я выудить хоть какую-то информацию. Кочеткова оперлась ладонями о стол. «Вообще ничего!» Алиса села, поздоровалась, доехала до колледжа, попрощалась и вышла. Как всегда, вежливая, не нервничала, просто удав, а не молодая женщина. Можете тысячу раз ей вопросы задавать. Получите всегда одинаковые ответы. У меня есть еще несколько постоянных клиентов. Они о себе все сообщают. Некоторое время назад парень появился. Он сказал, что живет неподалеку от колледжа в соседнем дворе. Алиса высаживалась. Прибегал Пётр. Минут пять я его ждала, не больше. Он устраивался, как Алиса, сзади и давай языком молоть. Я всё про него узнала. Он не замолкал. Отец у Пети больной. Сын из-за этого не может жениться. Как только у него появляется женщина, папашка умирающим прикидывается. Скорая прикатывает, давление меряют. Врач сыну шепчет. «120 на 80! Просто космонавт! Сердце нормальное. Ничего плохого не вижу». Прямо одинаковые родители у них. Алисе мать хоть работать разрешила. А Петя дома сидел, отца пас. Тот богатый, ухитрился купить в Москве десять квартир и в Подмосковье еще пару домов. Сдает жилье, поэтому весь в шоколаде. Петр всю дорогу жаловался. «Не жизнь, а каторга. Езжу по папашиным делам. Хочется иметь свою семью. А как ее создать, если отец меня на привязи держит? Работать не разрешает. Говорит, когда помру, все твоим будет». Вот тогда и делай, что хочешь. А пока я жив, помогай больному отцу. Я содержу тебя, одеваю, кормлю. Я сам хочу работать, но он не отпускает. Умирающим прикидывается. А потом попрекает. Где логика? Мне его нытьё надоедало. Да, клиент удобный. Садился сразу после Алисы. И высаживал я его через пару минут после того, как он сел. Просто нужно повернуть на другую улицу и затормозить. «Пешком легко дойти, мне платят за время». Когда я узнала, что работы на пять минут, сразу отказалась. А Петя спросил, сколько стоит час. И заверил, отдам всю сумму. Если человеку охота деньгами швыряться, то пожалуйста. Кто бы спорил, но не я. Пётр оказался самым выгодным клиентом, платил наличкой. Правда, он мне регулярно сиденье пачкал, там, где ручка кресла опускается. «Понимаете?» Меня совершенно не интересовал Петя к этому моменту. Я едва не заснула с открытыми глазами. Но, услышав вопрос, очнулась и честно ответила. «Нет». «У многих иномарок сзади есть подлокотник», — объяснила Вера. «Если его поднять и в спинку утопить, то получается три места в салоне. А когда ручка находится в опущенном состоянии, получается два кресла». Алиса ездила одна, Пётр тоже, поэтому подлокотник находился внизу. Парень зачем-то рукой по нему елозил. После Пети часто разноцветные следы оставались, а салон цвета какао. Если вызываешь водителя на своей машине, необычное такси, руки вымой. Клиентам я замечания не делаю, дорожу ими. Конкуренция у нас большая. Петя был моим стабильным заработком. Я молча вытирала после него машину, но очень хотела сказать парню, «Ну что у тебя с руками? Картины без кисточки пишешь». Ну вот так. Лишилась сразу двух выгодных заказчиков. Ирина больше ко мне обращаться не станет. И Петя отказался. Голкина звонила, плакала, просила рассказать, что Алиса делала в день исчезновения. Но она, как всегда, Или мамашки безумной дороги отчитывалась, или молчала. Отец Петра вас не донимал? уточнила я. Нет, никогда не беспокоил. Он умер, объяснила Вера. Парень позвонил как-то вечером сообщил. У отца, кажется, инсульт случился, скончался до приезда врачей. Спасибо вам за работу, но теперь я сам за руль сяду. Хозяином всего стал. А на следующий день Алиса исчезла. Поэтому я и говорю о потере сразу двух пассажиров. У Кочетковой зазвонил телефон. Она взяла трубку. Да, я. Добрый день, Нина Владимировна. Конечно, отвезу. Нет проблем. Да, занята, но ради вас отменю заказы. Не страшно. Непостоянные любимые клиенты, как вы. Через сорок минут выйдите из подъезда и меня увидите. Вера взяла сумку. Простите. Больше ничего нового не сообщу. Повторяться не стану. Слава богу, клиент наконец-то образовался. А то прям полный штиль. Я возила мать Нины к врачу, пока Таня уехала жить в Тамбов. Прописка у неё столичная осталась. С московской пенсией в провинции хорошо жить можно. Цены там ниже. Ну, я побежала. Спасибо за кофе. Можно я пирожное домой заберу? Детей угощу или... Хотите себе взять? Я подозвала официанта. Пожалуйста, положите пирожные в коробку, а потом принесите мне счёт. Когда радостная Кочеткова убежала, я расплатилась, оставила чаевые, взяла сумку и ушла.